Глава 30. Агата. На часах было 11 утра, когда я выбралась из дома и поспешила к Анхелю, так и не дождавшись от него весточки. Вчера Нейт обмолвился, что отвёз нашу спасённую пленницу к историку, потому что тот ведёт слишком уединённый образ жизни, и лишь близкие друзья и парочка старых слуг вхожи в его дом. Я промолчала. Не стала язвить по поводу того, что Нейт не предложил забрать незнакомку к себе, потому что у него дома проходной двор. Точнее, не дом, а постель. Хотя очень хотелось его уколоть. Мне было очень больно. Вчера я так надеялась, что он найдёт какое-нибудь правдоподобное объяснение. Скажет, что мои глаза меня обманули. Вот только Нейт не смог ничего объяснить. А верить его сухим фразам я не собиралась. Я добралась до дома историка и с силой постучала в двери. Открыли мне почти сразу. Я едва не выругалась вслух, увидев улыбающуюся физиономию Нейтана Лоури. «Святая магия! Какая встреча!» Издевался Нейт. «Вот кого не ожидал встретить, так это тебя, Агата. Какими судьбами?» Наградив его убийственным взглядом, я проскользнула в дом. что ты здесь делаешь, Нейт?» Ухмыльнулась я, расстёгивая пуговицы на зимнем пальто. «Ты же должен быть на главной площади, разве нет?» «С чего бы это?» Этот наглец бессовестно следил, как я расстёгиваю пуговицу за пуговицей. «Там бродячий цирк остановился. Они своего шута ищут. А ты тут, негодник, прячешься!» Нейт рассмеялся и, проявив привычную галантность, помог снять мне пальто легонько касаясь пальцами плеч. Из гостиной донёсся голос Анхеля, и я сделала туда шаг. Второй шаг мне не позволил сделать Нейт. Он нагло притянул меня к себе. От неожиданности я врезалась спиной в его грудь, а Нейт уткнулся носом в мою макушку и жадно вдохнул. «Этот шут готовит развлечения на вечер. Не желаешь к нему присоединиться?» «Третий лишний!» — буркнула я, стараясь не думать о его горячей ладони на моём животе. «Анхеля брать не будем». В его голосе утонули весёлые нотки. «Только ты и я. А ещё лёд». «Между нами?» «Под нами. Я приглашаю тебя на коньки». Я шумно вздохнула. «В таком случае у меня встречное предложение, Нейт». «Весь во внимании». «Ты берёшь свои коньки?» И катишься куда подальше. Идеально, не правда ли?» Я воинственно вырвалась вперёд и зашагала к гостиной. Мужской ладони уже не было на моём животе, а вот жар остался, разливаясь тяжестью к низу. «Утро доброе!» Я храбро впорхнула в гостиную, чувствуя за своей спиной шаги Нейта. В гостиной, расположившись в кресле с величественным видом, сидела спасённая нами пленница. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, что эта дама не из робкого десятка. В карих глазах застыло безмятежное спокойствие, на губах — приветственная улыбка. Одарив меня лёгким благодарственным кивком головы, она спокойно продолжила пить свой чай. «Агата!» — воскликнул Анхель, скакивая с рядом стоящего кресла. Я растерялась, увидев историка, одетого с иголочки. Волосы зачёсаны, костюм наглажен, на вороте белой рубашки красуется чёрная бабочка. Жениться, что ли, едет? Для домашней одежды как-то чересчур празднично. Я так и не поняла, обрадовался моему внезапному визиту историк. Или же испугался. Он любезно предложил мне присесть на кожаный диван, но подойти ближе не решился. Вероятно, не знал, чего от меня ждать после его вчерашнего «Предательство. Знакомься. Это Дебора Офер. Она владеет маленьким музеем в борго городок на юге Альтангора», — отчитался историк. «Её артефакты украли». «Редчайшие», — поправила Дебора. «Да бросьте, сеньора Офер. Разве можно назвать артефакт учения редким?» Мои губы растянулись в улыбке, когда вместо приветствия начался спор. С каким трепетом Анхель объяснялся со своей гостьей, стараясь не обидеть. Но в то же время и уступать не желал. Так, кажется, прихорошился кто-то не просто так. Я вздрогнула от неожиданности, когда на спинке дивана по обе стороны от меня оказались мужские руки. Пока наши музейные экспонаты спорят, я могу рассказать тебе, что произошло. Нейта полил мою щёку горячим дыханием. «Послушать хочешь?» Или мне сразу катиться куда подальше? Я повела носом, улавливая его дорогой парфюм, и шумно вздохнула. Если что, я тут с 7:00 утра, правда, добивался. Эти споры идут всё утро. Нед помог мне ускориться с ответом. Ладно, рассказывай. Тогда вечером ты идёшь со мной на коньки. Я стиснула зубы до скрипа. Вот настырный. Повернув голову в полуоборота, Я мило оскалилась. «Благодарю, но я думаю, что к вечеру я уже сама узнаю всю информацию. Когда-то же эти споры прекратятся». «Твоё право, любовь моя», — насмешливо шепнул мне на ухо Нейт. И паскудник такой, прикусил замочку уха. Я повела головой, отмахиваясь от него, как от назойливой мухи, и, смиренно сложив руки на коленях, принялась ждать, когда Анхель и Дебора наконец вспомнят о моём присутствии. Нейт ленивой походкой обошёл диван и уселся в кресло, стоящее в углу гостиной. Сверля меня весёлым взглядом, он улыбался во весь рот. Казалось, он специально уселся туда, чтобы иметь возможность видеть, как я наслаждаюсь своим ожиданием. Прошёл час. Я прокашлялась уже два раза. Три раза пыталась окликнуть Ангеля он был слишком поглощён своей беседой. Ведь Дебора доказывала ему, что на артефакте красоты выгравирован символ Атне, а не Атно. Он, разумеется, как умнейший историк, считал иначе. Меня никто не слышал. Ну, как никто? Улыбка Нейта в этот момент была почти победной. «Ладно!» — зашипела я гневно. И мой мучитель... Покинув свой пост наблюдения, непринуждённо двинулся в мою сторону. Опять занял позицию позади дивана и склонился над ухом. «Из-за твоего упрямства я потерял час времени. Поэтому ставка за информацию поднялась. С тебя ещё поцелуй, Агата». «Коньком пол бы не желаешь?» «Два поцелуя». «Может, сразу десять?» — съязвила я. «Я согласен». «Десять, так десять. Твоё предложение мне нравится больше», — объявил он насмешливо. Я устало вздохнула и закатила глаза, а Нейт ободряюще похлопал меня по плечу. «Значит так. Это Дебора Офер», — начал шептать над духом Нейт. «Она владеет маленьким музеем в Барго, городок на юге Альтангора. Её редчайшие артефакты выкрали наши преступники». Нейт замолчал и я поерзав на диване от нетерпения прошептала эту информацию мне только что анхель рассказал что дальше а дальше я и сам не знаю заявил мне нейт и я едва не свернула себе шею чтобы бросить на него уничтожающий взгляд этот лжец продемонстрировал мне свою белоснежную улыбку и лукаво подмигнул какой же ты я отвернулась закипает от негодование и понимая, что и шагу из дома не сделаю вечером. Даже дверь никому не открою. Когда Нейт снова склонился к моему уху, я дёрнула головой, прогоняя его. «Ладно, Агата, за то зрелище, которое я наблюдаю, стоя за твоей спиной, я всё же готов тебе всё рассказать». Я медленно опустила глаза вниз на вырез своего зелёного платья и быстро прикрыла его руками, скрывая ложбинку груди. У Нейты моя реакция вызвала лишь новый смешок. Убираешь руки, и я продолжаю рассказ. А не пойти бы тебе! Тебе! Я не могла подобрать подходящих слов. Мне хотелось его придушить. Руки, Агата. Сеньор Де Панкс! Окликнула я громко историка, пытаясь привлечь его внимание. Сеньор Офер! Вы хотите сказать, что мои книги — чушь? лепетал историк краснее. «Именно! Вы пишите какие-то сказки, Анхель! Нигде нет доказательств, что наги выглядели именно так!» Возмущалась Дебора, повышая голос. Я снова злобно посмотрела на улыбающуюся физиономию Нейта. «Хочет смотреть? Пусть смотрит. Это всё, на что он может рассчитывать». Я опустила руки, и на этот раз Нейт меня не обманул. Выдержав небольшую паузу, Он мечтательно вздохнул и, наконец-то, заговорил. «Она такая же чокнутая, как и Анхель. Живёт прямо в музее. А если быть точнее, то она сделала музей своего дома», — вещал мне Нейт. И, глядя на ссорящуюся парочку, я верила его словам. «Два месяца назад её обокрали. Унесли 20 редких артефактов, три из которых — это чёрные алмазы. Она видела твоего любимого Дана» когда воры покидали место преступления. «Он мне нелюбимый». «Но такой хорошенький, да?» — поясничал Нейт. Я уставилась на нарядную маленькую ёлочку, стоящую в углу гостиной, и перевела взгляд на пылающий камин. По правде говоря, мне действительно было жалко Дана. С виду грозный здоровяк, но с какой мольбой в голосе он просил меня уйти. Видно, что и вреда причинять не хотел» но и посмешищем перед своими дружками тоже не желал быть. Его бедного аж разрывало вчера от досады. В общем, дебор обратилась в местную жандармерию, но преступников, разумеется, так и не нашли. Поэтому она решила действовать сама. Как только она узнала об ограблении в каком-нибудь музее, то сразу же мчалась туда. «Ты хочешь сказать, что она два месяца выслеживала опасных преступников ради 20 артефактов?» Я же говорю, она такая же сумасшедшая, как Анхель. Старик однажды чуть не утонул ради своей истории. Так сильно с сумкой расставаться не хотел, что чуть камнем на дно не пошёл. «А тебе, наверное, весело было в этот момент?» Съязвила я и бросила на Нейта издевательский взгляд. А я его спасал. Старика и сумку его проклятую. Парировал он тоном. Получила. И что дальше? Нэд не отводил взгляда от моей груди. Смотрел на неё, как зачарованный. Когда он мечтательно вздохнул, и его пальцы впились в обивку дивана, я усмехнулась. Недавно до Дебора дошли слухи о краже сердца Альтангора. Она как раз была в соседнем городке. Вот и приехала сюда. Правда, уже не питая особой надежды, но её ждал сюрприз. у новогоднюю ночь... Выглянув из своего гостиничного номера, она вдруг увидела, что по дороге спешит твой дорогой Дан. «Он не мой!» Нейк проигнорировал моё возмущение и продолжил. Дебора отправилась за ним, добралась до складов, увидела там всю шайку и свои артефакты. Они собирались покидать свою обитель, и Дебора решила за ними проследить. У неё это почти получилось. Если бы не тот самый официант о котором ты мне умолчала. Он возвращался к своим дружкам и заметил её уже у знакомого нам дома. Там её схватили и посадили в клетку. Дебора говорила, что её грозились отправить за океан в ящике с артефактами, но уже не живой. Об украденных артефактах Анхеля она, увы, ничего не знает. А она слышала что-нибудь о планах бандитов? Только то, что они планируют ограбить музей Анхеля через 10 дней. Я только открыла рот, чтобы задать новый вопрос, как Нейт, усмехнувшись, меня оборвал. «Через десять, потому что после такого серьёзного ограбления им нужно сразу же выбираться из столицы. А ближайшие поезды прибрежного городка, где их ждёт корабль, только через десять дней. Так значит, у нас есть время, чтобы предотвратить ограбление?» «Да. Этого мало», — выдохнула я, нервничая. Ведь мы должны доказать причастность начальника Министерства жандармерии к тёмным делишкам. А до него не так-то просто добраться». 10 дней — это много», — усмехнулся Нейт. «За это время можно найти всё, даже магию». Спор между Анхелем и Деборой резко прервался. Вероятно, сработало волшебное слово. Они уставились на нас, не мигая. «Что вы сказали о магии?» Взволнованная и с надеждой спросила Дебора. «Что ты сказала магии?» Злобно прошипел историк. Нейт обошёл диван и оказался в центре гостиной. То, что 10 дней — это очень много, и за это время можно найти любые доказательства. Главное — придумать хороший план. Анхиль и Дебора участвовали в обсуждении плана недолго, потому что у них снова возник спор. Но за это время мы пришли к выводу, что сперва нам надо убедиться в том, что мы не спугнули воров, а дальше уже думать, как именно загнать их в ловушку и как лишить их поддержки со стороны главы Министерства жандармерии. Когда наши обсуждения были закончены, я поспешила к выходу, не в силах больше выносить пронзительного взгляда голубых глаз. Но Нэд всё равно не оставил меня в покое. Последовал за мной, чтобы проводить до двери. Я замерла возле вешалки и резко развернулась. Он улыбался. Я нервничала. «Нейт, а как ты собираешься проверить информацию, спугнули ли мы воров?» Всё же спросила я. «Собираешься идти туда сам?» Он улыбнулся и отрицательно мотнул головой. «И как тогда?» Нейт сощурился и настороженно посмотрел в сторону гостиной. Приложил палец к своим губам, приказывая молчать. А после поманил меня к себе. Понимая, что он не хочет, чтобы кто-то услышал его секрет, я, гонимая любопытством, поспешила к нему. Остановилась от него в полуметре, но он подозвал меня ещё ближе и склонился над ухом. — Ты точно хочешь это знать? — поинтересовался он шёпотом. — Да. Нейт резко обхватил моё лицо своими ладонями и крепко поцеловал в губы. Быстрый и очень подлый поцелуй. Я наградила его убийственным взглядом и побежала к вешалке. Стянула оттуда пальто и, сломя голову, понеслась к выходу. «Оденься!» — смеясь, крикнул мне вслед Нейт. «Пошёл ты!» — рявкнула я и выскочила за дверь.